Тайны Сикстинской капеллы Сикстинская капелла была построена в 1475-1481 годах по распоряжению понтифика Сикста IV, на месте, где до нее находилась Великая капелла. Воздвигалась же она во славу Успения Марии на небесах. В ней в Средневековье собирался папский двор, Состоявшиеся из кардиналов, представителей различных религиозных орденов и знатных семейств. Всего примерно 200 человек. В настоящее же время в Сикстинской капелле проходят конклавы, а также пантифик проводит проповеди. Также Сикстинская капелла является одним из музеев Ватикана, приносящих значительную часть доходов в его бюджет. И одновременно она является частью папского дворца. Реконструкция устаревшей часовни была доверена архитектору Батчу Пантелли и инженеру Джованнино де Дольче. При этом фундамент и часть нижнего яруса прежней постройки было решено сохранить. В конце концов было воздвигнуто три этажа. Два из них для нужд церкви, а верхний для солдат, несущих охрану здания. Сама капелла представляет прямоугольное здание 2,7 метра высотой, 40,9 метра длиной, 13,4 метра шириной, а ее свод и стены расписаны сюжетами на религиозные темы. Если же говорить в целом о фресках капеллы, то ее нижний ярус был украшен простыми декоративными росписями, средний эпизодами из Ветхого Завета, а также из Нового Завета. Верхний же ярус предполагалось посвятить понтификам, принявшим мученическую смерть. Начало же работам по украшению сикстинской капеллы положил итальянский живописец Пьетро Перуджино. Он изобразил два эпизода из «Жития Христа» и один из Ветхого Завета. А всемирную известность капелла получила благодаря фрескам, созданным великими мастерами 15-16 столетий, по сей день украшающими ее свод и стены. И в первую очередь фрескам Микеланджело. Наверное, немногим известно, что великий Микеланджело Буонаротти годы жизни 1475-1564 расписывал Сикстинскую капеллу в два этапа. Сначала он, выполняя заказ папы Юлия II, с 1508 по 1512 год украсил фресками плафон капеллы, а спустя 20 лет папа Климент VII распорядился, чтобы мастер расписал алтарную стену однако работы начались уже при другом понтифике, Павле III. Микеланджело в течение семи лет, с 1536 по 1541 год, создавал огромную фреску «Страшный суд». При этом фрески Микеланджело были созданы на месте работ более старых мастеров. Следует сказать, что на фресках Микеланджело в Сикстинской капелле изображены не только христианские, но и языческие персонажи. Например, лодочник Харон, согласно мифам, перевозивший души умерших в загробный мир, и предсказительницы Сивилы. Центральную часть купола Капеллы занимают девять картин на сюжеты Бытия: Опьянение Ноя, всемирный потоп, жертвоприношение Ноя, грехопадение и изгнание Адама и Евы из рая, сотворение Евы, сотворение Адама, отделение вод от земли, сотворение солнца и луны отделение света от тени. Также на потолочной части представлены сцены из Ветхого Завета, наказания Амана, Моисей и Медный Змей, Давид и Голиаф, Юдиф и Алаферн. Самая же известная фреска Микеланджело – это фреска «Сотворение Адама», и она весьма популярна в современной римско-католической церкви, поскольку подчеркивает особый характер отношений Бога и человека, что соответствует настроениям, царящим в католической церкви в XX и XXI веках. В 1536-41 годах Микеланджело в Сикстинской капелле создал огромную фреску «Страшный суд». Но при этом ряд обстоятельств, связанных с этим шедевром, до сих пор покрыт тайной. На многие вопросы нет ответа до настоящего времени. Например, почему «Страшный суд» создавался без свидетелей? вероятного художника был какой-то секрет, который он не мог никому раскрыть. Этому есть одно подтверждение. Когда Микеланджело стало известно, что ночью в капеллу, чтобы посмотреть его работу, проникли Браманте и Рафаэль, он пришел в неистовство и попросил папу отнять у них ключи, что и было сделано. Более того, даже от самого понтифика художник пытался скрывать эскизы своего творения. И когда Юлий II тайком иногда появлялся в капелле, Микеланджело, находившийся на лесах, начинал словно по оплошности скидывать сверху доски. И престарелый папа вынужден был поскорей уходить из помещения. А чтобы ограничить присутствие посторонних, Микеланджело приходил работать рано утром и уходил только поздно ночью. Немало тайн хранит и шедевр Микеланджело «Фреска сотворения Адама». Мастер зашифровал в ней идею о том, что одухотворение человека совершил высший разум. Но почему же художник при жизни даже не сделал намека современникам, что он на самом деле изобразил? Объяснение этому довольно простое. Дело в том, что анатомию мозга Микеланджело мог изучить, только вскрывая трупы. Но в то время эти действия считались преступлением, надругательством над мертвым телом, и за это полагалась смертная казнь. А художник, несмотря на это, анатомировал трупы, изучая строение человеческого тела. И делал он это еще до создания фрески Сотворение Адама на плафоне Секстинской капеллы. А разговор этот к тому, что на этом шедевре удивляет точность, с которой мастер изобразил извилины и борозды человеческого мозга. Впервые же сходство этой фрески с головным мозгом установил в 1990 году американский врач Мешбергер но он посчитал, что великий художник изобразил внутреннее строение мозга. Однако чуть позже было показано, что Микеланджело изобразил на фреске внешнюю поверхность мозга, очень точно отобразив извилины и борозды. В частности, легко заметить боковую борозду, отделяющую лобную долю мозга от височной. В свою очередь, правое плечо Саваофа — это средняя лобная извилина а профиль одного из ангелов соответствует центральной борозде, представляющей собой границу между лобной и теменной долями мозга. Головы же двух ангелов за спиной Творца — это надкраевая и угловая извилины. Но это лишь некоторые из тайн, которые скрыты или зашифрованы во фресках, украшающих Сикстинскую капеллу.